Странные обстоятельства. Я люблю повторять, что работа сыщика напоминает игру в шахматы, где первый ход принадлежит преступнику. Сыщик обязан быть умнее и проницательнее преступника, тогда он всегда поставит мат, злодей получит свое. Соколов на мгновение умолк. Свет Селадона ярко освещал крупное, мужественное лицо сыщика, сделавшееся вдруг печально задумчивым. Он продолжил. Но бывают случаи, когда духу не хватает сделать последний ход, наказать порог. История, о которой вам поведаю, случилась в мой первый год переезда из Петербурга в Москву. Поселившись в громадном доме у Красных ворот, я по субботам порой захаживал на Сухаревскую толкучку. Здесь среди разного хлама можно отыскать за бесценок крошечную картину, по невежеству наследников, выброшенную вместе с мусором, или редкий том, мечту коллекционера. Помните трактирщика Григорьева, имевшего на сушке заведение в подвале? Так он целую библиотеку редкостей собрал на книжных развалах. Был случай, когда какой-то пьяница ему притащил кипу царских указов, подписанных Петром Первым и им же правленных. «А еще карманников на сушке, что стаи воробьев на овсяное поле слетаются», — сказал Жеребцов. «Верно, ходят туда как на службу», — согласился Соколов и продолжал. Проходя мимо калачного ряда, я обратил внимание на прилично одетую барышню лет двадцати пяти. В одной руке она держала над собой кружевной зонтик от солнца, а на локте другой висел редикюль Последний был почему-то раскрыт, и оттуда выглядывал уголок кошелька. Надо сказать барышня о неловкости, решил я и уже был двинулся к ней. Но вдруг во мне заговорил профессиональный сыщик. Я подумал, а не воришка ли развязал редикюль Решил, надо малость последить. Окинул взором прилежащее пространство, где специалист по чужим сумкам и карманам. «Да будет вам, дамы и господа, известно, что карманный вор всегда имеет приличный вид. Одет исправно, чисто, но не броско. Вор не должен выделяться из толпы, а вид его обычно вызывает доверие. В руках его вы не увидите ни зонта, ни перчаток, ни трости». Рацер встал. «Эта профессия требует свободных рук? А какие пальцы у карманника высокого класса, ну прямо-таки рахманинов!» Они необыкновенные длины, узкие, выхолены. Такой мастер всегда действует в одиночку. «Почему?» — удивилась любознательная супруга Диевского. «Ваш муж, сударыня, подтвердит, что настоящий вор-карманник, мастер экстракласса или, как его зовут в уголовной среде, щипач, всегда полагается лишь на себя, и сообщник для него — ненужная помеха. Зато заурядный карманник работает на пропуль. То есть, вытащив кошелек, он спешит передать его своему сообщнику». «Понятно». — мотнула головой супруга Диевского. — Чтобы не застукали с поличным. — Совершенно верно, сударня. Вдруг я увидел, что к барышне приблизился юноша лет двадцати. Он был скверно одет, лицо с тонкими, даже благородными чертами, серое от дурного питания хранило печать несчастной жизни. Никаких профессиональных воровских признаков юноше я не обнаружил. Неловким движением он запустил в ридикюлю руку, вынул кошелек и уже было направился прочь. «Стой, братец», — говорю я от души, улыбаюсь, — «что нашёл чур на двоих». Страшно смутился юноша, залился краской, мямлит. «Простите, Господа ради. Просить прощения у закона будешь». И обращаюсь к барышне. «У вас, сударыня, из Редикюля ничего не пропадало?» «Ах, и впрямь развязался. Откуда у вас, молодой человек, мой кошелёк?» «Этот молодой, симпатичный на вид человек — воришка. Он похитил кошелёк. Пройдёмте в участок, это недалеко, в Глохарёвском переулке». «Там составим протокол, вы будете свидетельницей, а кошелек вам вернем». Барышня замахала руками. «Какой такой участок? В этом кошельке лишь какие-то копейки». Сукаризная посмотрела на юношу. «У вас, молодой человек, такое хорошее лицо, а вы? Неужели не стыдно?» Заплакал мой пленник. «Простите, крайняя нужда толкнула. Вижу, сумка открыта, и я того...» Я схватил за ворот воришку и цыкнул на него. «Работать надо, тогда нужды не будет по сумкам лазить». Сейчас городовой тебя в участок сведет. Мать у меня больная, кушать ей нечего, ради нее. А теперь тебя в тюрьму посадят, так ей легче будет. Хватит конючить, эй, городовой!» Вдруг барышня, которая сама вот-вот расплачется, лезет в карман, достает рубль, протягивает его юноше. «Возьмите, пожалуйста, молодой человек, купите маме покушать». Тот, не несмело поглядывая на меня, взял рубль. «Благодарю вас, сударыня, я при первой возможности верну». Вспылил я. «Да что же вы комедию тут разыгрываете? Один несчастный, другая добрая фея, а я беспощадный злодей, так что ли?» Кругом народ толпится, молодого человека тоже жалеют. Барышня предлагает мне. «Давайте сходим к молодому человеку домой, убедимся, что он правду говорит. Если не соврал, так и отпустим его, для первого раза». Спрашиваю. «Ты, похититель чужого добра, где живёшь?» «Рядом совсем, в большом головинном переулке, ходьбы всего ничего, это в доме купчихи Глушковой». Барышня обрадовалась. «Я в туберкулёзной лечебнице Эрландера фельдшерицей служу. Это на Большой Якиманке. Зовут меня Екатериной Ниловой. Может, помощь какую больной окажу?» Мы направились в Большой Головин-Переулок, а за нами шествовала толпа любопытных. Глухо зашумев, пробежал по верхушкам деревьев ночной ветерок. Над лампами кружились и, сгорая, падали ночные мошки. Крепче запахло прелой хвоей и грибами. Старый граф, потягивая крымский херес, спросил. «Мой дорогой Аполлинарий, у твоей истории счастливый конец. У молодого человека действительно болела мать, и ты отпустил его?» «Да, папа, это все так, но это было лишь началом, но вовсе не концом истории. Мать молодого человека занедужила от плохого питания и непосильной для нее работы в китайской прачечной, которая помещалась в том же доме и распространяла вокруг себя миазмы. Барышня Екатерина Нилова оказалась милой и доброй девушкой. Она стала часто навещать больную, носить ей продукты и лекарства. Вскоре мы отправили больную в санаторий Надеждина, что на станции Ферсановка Николаевской железной дороги. Вернулась она через два месяца, похорошевшей вполне здоровой. И уже поселилась в удобную квартиру на Озерковской набережной. Ее сын удивил меня громадным альбомом своих рисунков, карандашных и акварельных. Молодой человек был явно талантлив. С осени он стал заниматься в Императорском Строгановском художественно-промышленном училище и сразу сделался любимцем известного всем Сергея голоушева который руководил литографической мастерской. Моему протеже он предрекал большое будущее как гравёру, Но пройдя двухгодичное обучение, молодой человек отправился в Большой Кисельный переулок учеником на ювелирную фабрику Карла Фаберже. Теперь, как вы верно знаете, на Большой Полянке пользуются любовью москвичей, я особенно москвичек, открытый всего лишь в прошлом году ювелирный магазин Андрея Свиридова. Это и есть тот самый молодой человек, с которым познакомился я при столь странных обстоятельствах в кулачном ряду Сухаревки. У присутствующих вырвался звук изумления. Магазин свиридова стал одним из самых респектабельных. «Кстати», — добавил Соколов, — «его супруга, знакомая теперь вам Екатерина, в девичестве нилова У них уже две милые дочурки и очень счастливый брак». На глазах дам, вот блески ламп, мелькнули слезинки умиления. Жена Рацера взволнованно произнесла. Эта история, кажется, лучшая, что когда-либо слыхала. Спасибо вам, Аполлинарий Николаевич, и за вашу доброту, и за чудесный рассказ». Старый граф тоже расчувствовался, потеплевшим голосом сказал. «В твоей службе, Аполлинарий, проницательный ум главное. Без этого нечего делать в полиции». «Согласен с вами, папа. Но порой просто везет. Преступник, кажется, глубоко спрятал концы в воду, но, видать, Бог слишком правду любит. Со злодея взыскать не применит. Сейчас мне припомнилось происшествие совершенно фантастичное. О нем газеты в взахлеб писали, но всю правду знаю только я, ибо его распутывал. Газетчики тогда напридумывали самые страшные заголовки, я же для себя то кровавое дело назвал «костюм для мертвеца». Думаю, название вполне соответствует сути случившегося, хотя мой давний приятель Иван Бунин недавно убеждал меня, что заголовок не должен раскрывать содержание рассказа. Ему, конечно, видней, но тем не менее.